Глава пятая Объявление привлекает посетителя Волнения этого утра оказались слишком сильными для моих нервов, еще не успевших окрепнуть, и я почувствовал себя теперь страшно утомленным. После того, как Холмс уехал на концерт, я растянулся на диване в надежде поспать часок или два. Но надежда моя оказалась тщетной. Я был слишком взволнован всем виденным и слышанным. И самые фантастические идеи, самые невероятные предположения вихрем кружились в моей голове. Как только я закрывал глаза, мне тотчас же представлялся этот ужасный труп с лицом гориллы и скорченными членами. Его лицо до того было ужасно что я был даже почти благодарен убийце, потому что если когда-либо на лице смертного живописались до такой степени отталкивающие пороки и дурные наклонности, то это было именно на лице Эноха Дребера. но я должен был сознаться, да и трудно было сделать иначе, что как мало привлекательно не была жертва, Правосудие должно идти своим путем, и закон не в силах найти смягчающих вину обстоятельств, находясь перед таким зверским злодеянием. Чем больше я размышлял над этим делом, тем больше удивлялся той уверенности, с которой мой товарищ утверждал, что Энох дребер был отравлен. Я видел, как Холмс наклонялся над ртом мертвого и нюхал, и решил, что он в это-то время и почувствовал какие-нибудь признаки яда. И если не яд явился причиной смерти, то что же еще? Потому что на теле покойного не было найдено ни малейшей раны, ни малейшего следа удушения. А в то же время откуда взялась кровь, пролитая на полу в таком большом количестве? Вокруг не было заметно никаких признаков борьбы. Ничто не наводило на мысль, что в руках жертвы было какое-нибудь орудие защиты. Все это было крайне загадочно и таинственно. И я чувствовал, что до тех пор, пока все это дело не будет выведено на чистую воду, ни я, ни Холмс, Не заснем спокойно. Что касается Холмса, то он был так спокоен и так уверен в правильности своих действий, что уже составил себе совершенно определенную теорию, объясняющую все факты. Но какую именно? Этого я никак не мог угадать. Холмс вернулся очень поздно. Так поздно, что мне стало очевидным что он побывал не на одном только концерте. Наш обед был уже подан, когда он вошел в комнату. — Концерт был великолепен, — сказал он, усаживаясь за стол. — Помните ли вы, что сказал о музыке Дарвин? Он утверждал, что человек создал гармонические тоны еще прежде, чем научился говорить. И, может быть, вследствие этого музыка так сильно действует на нас. Мы продолжаем сохранять в нас самих неясное воспоминание этого минувшего времени, когда мир переживал еще период детства. — Эта концепция слишком широка, — заметил я. — Концепции и должны быть широки, как мир, когда они призваны к истолкованию чего-либо, — ответил он. — Но что с вами, доктор? Вы что-то не в своей тарелке. — Не происшествие ли в Брикстон-Рэд так расстроило вас? — Да, сознаюсь, хотя я должен бы быть более закаленным после моей афганской экспедиции. В Мейвенде я видел моих несчастных товарищей, рассеченных на части, и это ужасное зрелище никогда не волновало меня до такой степени. Я вас очень хорошо понимаю. В нашем деле много таинственного. — А это заставляет разыгрываться вашу фантазию. А если бы фантазии ни от чего было разыгрываться, вы не чувствовали бы ужаса. Читали ли вы сегодняшние газеты? — Нет. Они дают довольно точный отчет убийства, но не упоминают о кольце, найденном в то время, когда поднимали труп. И лучше, что не упоминают. — Почему? — Прочтите это объявление, — сказал он. Когда мы вернулись сегодня домой, я отправил его во все газеты. Он подал мне газету и указал место. Объявление было помещено первым в столбце, где печатаются сообщение о пропавших вещах. Оно было составлено следующим образом. Найдено сегодня утром на Брикстен-Ред, на половине дороги между Золотым Сердцем и Голланд-Грувом, обручальное кольцо червонного золота. — Обращаться на Беккер-стрит номер двести с 8 до 10 вечера к доктору Ватсону. — Простите, что я воспользовался вашим именем, — сказал он, — но если бы я поместил свое имя, то кто-нибудь из этих идиотов заметил бы это и впутался в дело. — Вы правы, — ответил я. — Но предположим, что кто-нибудь явится за кольцом... Которого у меня нет, вот оно, сказал Холмс, протягивая мне золотое кольцо. Оно прекрасно исполнит свою роль. Это почти точная копия того другого кольца. Кто, по вашему мнению, откликнется на объявление? Человек в коричневом пальто, наш друг с красным лицом и четырехугольными носками у сапог. А если он не пожелает явиться лично пришлет сообщника. Не сочтет ли он такой поступок слишком опасным? Нисколько, если, разумеется, мои предположения правильны, а я имею основания думать, что это так. Этот человек способен пренебречь всякой опасностью, лишь бы только вернуть кольцо обратно. По моему мнению, он уронил его, наклоняясь над трупом дребера и в ту минуту не обратил на это внимания. Отойдя от дома, он заметил потерю и поспешил вернуться. Но он уже совершил ошибку раньше, оставив на камине горящую свечу, вследствие чего, вернувшись, застал уже полицию на месте преступления. И чтобы отвратить от себя всякое могущее пасть на него подозрение, он вынужден был прикинуться пьяным, А теперь войдите на минуту в его положение. Раздумывая о своей потере, он мог прийти к заключению, что, может быть, оборонил кольцо, уже выйдя на улицу. Как он должен поступить в этом случае? Конечно. Он прочтет внимательнейшим образом объявления о найденных вещах во всех вечерних газетах. Наше объявление бросится ему в глаза, и он будет в восторге. Почему он может заподозрить ловушку? У него нет ни малейшего основания думать, что находка кольца связана с убийством, и он придет. Должен прийти. Не более чем через час вы его увидите здесь. И тогда... О, тогда предоставьте действовать мне. У вас есть оружие? У меня есть мой походный револьвер и несколько патронов. Вы сделали бы хорошо, приведя его в порядок и зарядив. Нам предстоит иметь дело с человеком, который будет бороться с отчаянием. И поэтому, несмотря на то, что я надеюсь схватить его в то время, когда он этого будет меньше всего ожидать, лучше принять все меры и быть на настороже. Я отправился в свою комнату, чтобы последовать совету Холмса. Когда я вернулся обратно, держа револьвер в руках, со стола было уже все убрано, а Холмс, погрузившись в глубокое кресло, предавался излюбленному занятию, то есть легонько трогал смычком струны своей скрипки. — Круг сужается, — произнес он при виде меня. — Я только что получил телеграмму из Америки в ответ на мою. Все мои предположения оправдываются как нельзя лучше. — Какие предположения? — Моя скрипка нуждается в новых струнах, — просто заметил он. — Спрячьте револьвер в карман. Когда субъект будет здесь, говорите с ним самым естественным тоном, а все остальное предоставьте мне. В особенности постарайтесь не слишком пристально глядеть на него, чтобы не испугать. — Теперь ровно восемь часов, — сказал я, вынув часы. — Да, он будет здесь, по всей вероятности, через несколько минут. Приотворите немного дверь, вот так, а теперь переложите ключ внутрь. — Спасибо. Посмотрите, какую интересную книжицу я выудил вчера в одной книжной ловчонке. Книжка издана на латыни в Льеже в 1642 году. Голова Карла I еще крепко сидела на его плечах, когда эта книжонка в коричневом переплете вышла в свет. Кто издал ее? Ники Филипп де Кроа. На первой странице написано пожелтевшими чернилами, из книг Вильгельма Витта. Я спрашиваю себя, кто мог бы быть этот Вильгельм вит Какой-нибудь усердный судейский сановник семнадцатого века, без сомнения. По его почерку видно, что он принадлежал к законникам, но ну вот, кажется, и наш субъект, если не ошибаюсь. В ту же минуту мы услышали порывистый звон колокольчика. Шерлок Холмс тихонько поднялся с места и повернул свое кресло к двери. Мы слышали, как в переднюю прошла служанка и отодвинула засов. — Здесь живет доктор Ватсон? — спросил звонкий, хотя несколько грубоватый голос. Мы не расслышали ответа служанки, но дверь захлопнулась, и кто-то начал подниматься по лестнице неверными и нерешительными шагами. Мой товарищ прислушивался к звуку этих шагов, — и величайшее изумление изобразилось на его лице шаги приблизились и раздался робкий стук в дверь войдите закричал я вместо человека с грубым видом которого мы поджидали в комнату на мое приглашение вошла прихрамовая и ковыляя, совсем сморщенная и очень старая женщина выйдя из темноты на яркий свет Она казалась ошеломленной и, сделав нечто вроде реверанса, остановилась у двери, застенчиво шаря правой рукой в своем кармане. Я взглянул на Холмса и прочел на его лице такое обескураженное выражение, что должен был употребить все усилия, чтобы не расхохотаться. Старая колдунья вытащила из кармана газету и указала нам на объявление. — Вот зачем я пришла, мои добрые господа, — сказала она снова, делая реверанс. — Золотое обручальное кольцо, найденное в Брикстон-Редде, это, наверное, кольцо моей дочери Салли, которая вышла замуж как раз год тому назад и муж которой служит буфетчиком на одном из пароходов компании. Я не могу без страха подумать, что он способен сделать, вернувшись домой и узнав о потере кольца. Он, видите ли, очень прыток на руку, но бывает еще хуже, когда он выпьет. Итак, мои добрые господа, с вашего позволения, Салли вчера вечером отправилась в цирк с... — Это ваше кольцо? — спросил я. — Слава богу! — воскликнула она. — Вот салли обрадуется сегодня вечером. Это именно ее кольцо. — Скажите мне ваш адрес? — спросил я, взяв в руки карандаш. — Дункан-стрит номер тринадцать, Унцдич. Как видите, это очень далеко отсюда. Мне кажется, что Брикстон рэд вовсе не находится по пути между Уинсдичем и цирком сухо заметил Холмс. Старуха быстро оглянулась и бросила на моего друга проницательный взгляд из-под своих покрасневших век. — Господин доктор спрашивал у меня мой адрес, — ответила она. — Салли живет на Майфельдовской площади номер три, в Пеггаме. — Ваше имя? — спросил я. — Меня зовут Савьер, а Салли — Денис. Муж ее очень красивый малый, Том Денис. Когда он находится в море, то нельзя найти ему подобного в ловкости и умении выполнять обязанности буфетчика. Его за это очень высоко ценит компания и дорожит им. Но когда он сойдет на берег среди женщин и виноторговцев... — Вот ваше кольцо, миссис Савьер. — сказал я, перебивая по знаку холмса старуху. — Вероятно, оно принадлежит вашей дочери, и я очень счастлив, что мог услужить вам. Старая Мегера сунула кольцо в карман, бормоча сквозь зубы слова благодарности и признательности. Затем она вышла, и мы слышали, как она спускалась по лестнице своими неверными и ковыляющими шагами. Едва она вышла, Шерлок Холмс вскочил, как ошпаренный, со своего места и бросился в спальню. Через несколько секунд он появился снова, одетый в пальто с воротником, закрывавшим его лицо вплоть до самых глаз. — Я прослежу ее, — быстро сказал он. — Она должна быть сообщницей и приведет меня к нашему субъекту. До свидания. Подождите меня. И Холмс выскочил на лестницу как раз в тот момент, когда дверь внизу захлопнулась за нашей посетительницей. Подойдя к окну, я увидел старуху, с трудом волочившую ноги по противоположному тротуару, в то время как ее преследователь шел за ней в нескольких шагах. Или вся его версия оказалась неверной? Или он проникнет таким образом в самое сердце тайны? — подумал я. Холмс не имел нужды просить меня подождать его возвращения, потому что я чувствовал, что ни за что не засну, пока не узнаю, чем кончится его новое похождение. Было почти десять часов, когда Холмс ушел. Не зная, как долго может продлиться его отсутствие, я растянулся с комфортом в кресле и принялся курить трубку перелистывая книжку Генри Мюрже «Сцена из жизни богемы». Пробило десять часов, и я услышал за дверью шаги служанки, которая прошла к себе в комнату спать. В одиннадцать часов снова раздались шаги, на этот раз более тяжелые. Эта сама хозяйка проплыла также на покой. Наконец, около двенадцати ночи, я услышал звук ключа которым Холмс отпирал входную дверь. Как только он вошел, я тотчас же, по выражению его лица, догадался, что его постигла неудача. Он был в одно и то же время и весел, и раздосадован. В конце концов он не вытерпел и разразился неистовым хохотом, опрокинувшись на спинку своего кресла. Ни за что в мире не пожелал бы я, чтобы эти господа из скотланд ярда Видели то, что произошло. Я столько раз высмеивал их, что они, в свою очередь, не применули бы и меня поднять насмех и дразнить до конца моих дней. Но я могу хохотать над собой, потому что все-таки уверен в успехе. — Что же случилось? — спросил я. — О, я расскажу вам, как меня одурачили, провели. Эта старая почтенная женщина шла некоторое время впереди меня. И вдруг начала хромать так сильно, как будто у нее заболела нога. Она остановилась и кликнула фиакр. Я подошел поближе, чтобы не пропустить, какой она назовет адрес, но это была напрасная предосторожность, потому что она прокричала свой адрес так громко, что его услышали бы на другом конце улицы, Дункан-стрит, Уинсдич, номер тринадцать. И я поверил, слыша это, что она сказала нам правду. Как только она уселась в экипаж, я немедленно прицепился сзади. Я обладаю и этим маленьким талантом, который должен был бы иметь всякий полицейский. Мы тронулись в путь и покатили по данному адресу. Немного не доезжая до места, я спрыгнул на землю и самым равнодушным видом принялся прохаживаться по тротуару. Фиакр остановился. Кучер слез, открыл дверцу и ждет. Никто не выходит из экипажа. Я искоса глядел на все происходившее. Не вытерпев, я подошел ближе и увидел, что кучер влез внутрь Фиакра и шарил в нем, заглядывая даже под сиденье и откидывая подушки. Вид его был совершенно взбешенный, и он сыпал отборнейшими ругательствами, каких я и в жизни не слыхивал. Седока и след простыл. И я имею основание думать, что он долго не заплатит кучеру за проезд. В доме номер тринадцать нам сказали что дом принадлежит почтенному и уважаемому торговцу обоями, которого зовут Кесвик, и что имена Савьер и Денисе им совершенно неизвестны. «Ну — Ну! — воскликнул я в крайнем изумлении. — Вы не заставите меня поверить, что эта добрая старушка, едва передвигавшая ноги, была способна выскочить из экипажа на ходу таким образом, что ни вы, ни кучер не заметили этого. «К черту, добрую старушку!» с Сгуричу ответил Холмс. «Это мы с вами добрые старушки, потому что так глупо попали в просак. Это был молодой человек и даже очень сильный и ловкий, не считая того, что он несравненный актер. Его гримировка прямо бесподобна. Вероятно, он заметил, что за ним следят, и употребил хитрость, чтобы выскользнуть у меня из рук». Все это доказывает, что тот человек, которого мы разыскиваем, не один, а имеет друзей, готовых идти ради него на серьезный риск. Но у вас измученный вид, доктор. Идите-ка спать. Я последовал его совету, так как действительно чувствовал себя страшно утомленным. Холмс остался сидеть перед камином. И долго еще в ночной темноте я слышал тихие звуки его скрипки, служившие доказательством того, что он продолжает размышлять над страшной загадкой, которую он поклялся разгадать.